Глава сорок 41. Диверсантка. Женька молчала. Утром ее разбудили женщины, немолодые уже, с узловатыми коричневыми руками, пустыми узкими глазами и волосами, заплетенными в две косы. Она знала, это знак замужества. Те, кто свободен, часто плетут себе много тонких косичек или одну, или вовсе ничего не плетут. Но это редко. В степи с распущенными волосами неудобно, мешают. Она молчала, когда ее мыли, терли мочалками из овечьей шерсти. Молчала, когда одевали в роскошные одежды: шелковые, черные панталоны и сорочку, алый халат, поверх отороченный густым серым мехом жилет. На ноги сапоги с войлочным носком, на голову шапку с мехом. На запястье надели извиняющие браслеты. Пахли, что уши у Дженны не проколоты. Хотели тут же проколоть, но она посмотрела на них так, что женщины шарахнулись и вытаращили глаза, шепча: Шулам, шулам. Ведьма. Примечание. Молчала, когда ее вывели из шатра на белый свет, только чуть прищурилась от ярких лучей солнца. Стан совершенно не изменился с тех пор, как она его покинула. Те же шатры, одни серые, унылые, другие разноцветно-нарядные. Те же дети, носящиеся с криками туда-сюда. Сухая осенняя степь с жесткой щетиной травы, холмы на горизонте, пронзительно высокое небо всегда ее завораживающе. Ты очень красивая, Дженна. Неожиданно раздался мужской голос совсем рядом. Она быстро обернулась. Судя по богатой одежде и высокой шапке, перед ней новый хан, старший брат бояра. Как его там? Карын. Да, Карын. Она рассматривала его очень внимательно. Широко обветренное лицо истинного воина, это не изнеженный сулим, привыкший к полутьме шатров. Корын явно другой. У него сильные руки и широкие плечи. Он выглядит как человек, немало времени проводящий в седле. Взгляд надменный, уверенный. Черная бородка обрамляет узкие злые губы. Красивый мужчина, не отнять. Все они сыновья Тевегея, красивые, породистые даже. Неудивительно. Женька видела их мать. В молодости она была не менее красива, чем Ильгыс. Корын походил на бояра и не походил одновременно. Тот же прищур глаз, тот же нос, точно такие же брови, ровные, прямые. Лицо, пожалуй, шире, более округлое, но так он и сам шире брата, как зрелый степной конь против трехлетнего жеребца. Во взгляде Корына нельзя прочитать совершенно ничего. Он не злится, не радуется, не думает, кажется, ни о чем. Просто смотрит. И даже интуиция ее молчит, и голова больше не болит, и в затылке не свербит совершенно. Что ему нужно от нее? Ты голодная? Прислушалась к себе, кивнула. Горло по-прежнему перехватывало от ужаса. Карын взял ее безвольные ледяные пальцы и повел куда-то. Она покорно шла, ощущая себя овечкой, которую ведут на убой. Нет, не овечкой, Она хищный зверь. Просто сейчас ей некуда бежать и сделать ничего нельзя, только осматриваться и строить планы. Она живая цела, она не связана, не под стражей. Значит, нечего унывать. К тому же, теперь она не одна, наоборот. У Женьки есть причина, из-за которой она обязательно выживет. Царственно опустилась на циновку. Это движение она подглядела у Илгыс, даже тренировалась украдкой, потому что попробуй-ка в длинной юбке сядь так, чтобы не раскорячиться как мужик и на спину не на не завалиться. Получилось, кажется, вполне изящно. Есть пришлось пальцами. Впрочем, уж кому кому, а Женьке не привыкать. Вылавливала куски мяса и кругляшки сыра. Макала в жирный бульон сухую лепешку. Она привыкла уже к этой простой пище, полюбила ее. Хотя и знала, вредно когда в рационе нет зелени, круп, овощей. Думала даже разговаривать об этом с бояром, уж сушеную морковь и долго хранящуюся капусту можно покупать у угуров. и бобовые еще. Их вообще можно бесконечно хранить в сухом виде. Но сейчас она ела то, что ей дали. А уж при виде свежего желтоватого молока едва не задрожала. Затрепетала ноздрями, осторожно попробовала и выпила чашу до дна чуть сладкое, густое, такое вкусное, что Женька ощутила себя кошкой и едва не замурлыкала. "Будешь жить в моем шатре дженах с довольным видом сообщил ей Карын. Ему очень нравилось, что пленница такая покорная. И спать в моей постели." "Нет", ровно и тихо ответила Женька. Она уже знала, что спокойная речь звучит куда громче, чем крик. Баяр научил, он отменный учитель. Не стану. А попробуешь принудить, от тебе яйца. Карен вытаращил глаза и вдруг рассмеялся. А ты и вправду воин, с одобрением сказал он. Может, и стрелять умеешь? Дай лук и встань вон у того шатра, узнаешь. Это было уже рискованно, и Женька усилием воли заставила себя заткнуться. Не стоило дергать тигра за усы, он мог и сожрать ее прямо сейчас поднялась с пластных рукки в миске с водой, услужливо поданной какой-то женщиной. Отвернулась от корына, глядя с тоской в сторону реки. Поедет ли за ней теперь уже ее сотня? Свежая клятва будет жечь им пятки, гнать вперед. Вот только как они узнают, где ее искать? Лошади и штырцев оставляют ровно такие же следы, что и кони Кахте. Будет ли у нее время и силы дождаться подмоги? Цепкие пальцы ухватили ее за подбородок. Силой заставив взглянуть в безжизненную азиатскую маску ее пленителя. "Знаешь, о чем я жалею?" спросил Карен. "Что лично его не убил. Я бы привязал бояра к четырем коням за руки и за ноги и отпустил бы их". Дженна ничего не ответила, только чуть плотнее сжала губы и опустила ресницы. "Помечтай, ага". Она непременно предоставила слова бояру и проследит, чтобы он воплотил твои мечты. А ты пока привыкай. Я не зверь, дам тебе пару дней, чтобы принять свою судьбу. Ты погляди, какой терпеливый. Памятник бы ему поставить, посмертный. Я могу ходить по стану или мне сидеть в шатре? Ходить можешь, но тебя будет сопровождать воин. Уругай, проследи, чтобы Дженна не сбежала. Воин, незнакомый ей, не из числа похитителей, кивнул. Он был уже в почтенном возрасте, с седыми висками и ровным следом от стрелы на щеке. Женька, не желавшая больше видеть корына, медленно пошла по стану, разглядывая людей. Женщины сидели на циновках, шили, чинили одежду, пряли пряжу. Мужчины тихо беседовали. Те, что моложе, чистили оружие и правили стрелы. Один из шатров показался ей знакомым, и она, недолго думая, шагнула к сидящему рядом с ним мужчине. "Ты отец Ахтыра?" спросила она прямо и безжалостно. И дождавшись кивка настороженного взгляда, жестко сказала: Ахтыры убили воины Карына и Сулима, перерезали горло и бросили как падаль. "Уж ж", побледнел мужчина, шлом. "Зачем мне лгать? Карын меня украл из стана бояра, а Ахтыр..." Женька замялась, а потом все же соврала. "Пытался воинам помешать. Не веришь мне, спроси тех, кто меня привез!» И отошла, оставив обушённого отца переваривать страшное известие. "Это правда?" очень тихо спросил ее охранник. "Бояр мертв?» Сулим его отравил." Чуть поколебавшись, ответила Женька. "Люди бояра принесли мне клятву. Ну, быка зарезали и все такое." "Значит, они придут за тобой и будут сражаться со своими братьями, отцами и дядями." "У тебя кто-то ушел вслед за бояром?" догадалась Женька прикинула возраст и предположила. Сын? Дочь. Гаюна. А, она десятница. Выучила стрелять из лука, махать саблей. Правда, скорее всего, тебе не придется в нее стрелять. Ее муж и дети, надеюсь, важнее воинской славы. Муж? Дети? Охранник выглядел обескураженным. Она вышла за Аирата и взяла в шатер двух сирот. Моя Гаюна. Да, та самая, высокая и злая девица с обрезанными косами. Мужчина помолчал немного и спросил: Поклянись, что ты не врешь. — Клянусь своей жизнью, истинная правда. И про Хтыра, и про Гаюну. А ты скажи, как Карын стал ханом где-то в Егей? Твегей на небесах с великими предками. женька от огорчения едва не сболтнула что-то вроде: "Жаль, бояр будет расстроен". Едва успела прикусить язык. А его жена, А Аасар, с ними что? Нурхангуай где? Нурхангуа исчез. Асар, тут, куда денется? Про жену хана он предпочел умолчать. Вот как? Так как же все же умер-то Вегей? Убит ножом в живот ночью, во сне. Корыни его? Никто не знает, но все думают, что он странный вы. Пожалуй, плечами Женька решительно направляется к шатру Аасара. Он убивает детей, убивает отца, а вы клянетесь ему в верности. Сильный хан, многие победы. Ох, как много сил нужно, чтобы перерезать горло ребенку или убить спящего. Что же твой коран не вызвал отца на бой? Что же не сражался с бояром, а решил его отравить? Ах, ну да, еще же можно воевать с женщинами, выгнать свою жену, украсть вдову брата. Ее охранник ничего на это не сказал. Но разве Женьке нужен был ответ? Она прекрасно знала, что мужчины, сплетники и болтуны ничуть не меньше, чем женщина. Хорошо бы этот, как его, Ургай поговорил со своими друзьями и обсудил вопрос мужественности Карына. И еще надо найти мать бояра, если она жива, конечно. Пока же Аженьке очень нужен был Аасар. Умелость у нее, пара важных вопросов к нему как к целителю. Шаман совершенно не изменился, такой же маленький, морщинистый лоысый с хитрыми раскосыми глазами. Жень, он кивнул, ничуть не удивившись, сунул ей в руки вечную скупку с пестом, коротко сообщив: "Чёрноцветы полынь, погребальные травы. Я подожду снаружи". Быстро пробрался ургай и выскочила шатра. Женька беззвучно рассмеялась. "Что из этих трав выйдет? Мазь для заживления ран? То, что внутрь яд, снаружи лекарство". Женька кивнула, бестремно усаживаясь на подушке и привычно размещая ступку между ног. Она и раньше помогала шаману в его работе. Ну что, мой маленький воин? Вот ты и вернулась туда, откуда все началось. И здесь все же закончится? с надеждой спросила она. Нет. Ну, не скоро. Ты изменилась. Да, я все же женщина гораздо больше, чем думала о себе. Я не об этом. Ты больше не ребёнок. Ты взрослая. Я? Искренне изумилась Женька, которая себя ребёнком никогда не считала. Не так сказал. Ты птица, вставшая на крыло. А, ладно. Она подумает об этом ночью перед сном, как обычно делала. Аср. А часто у вас женщины родами умирают? Случается. Тут же погас старик особенно когда это очень кому-то нужно. Почему спрашиваешь, неуемная? Неужели не догадалась отвары пить? Сама решилась, призналась она. Бояр мечтал о ребенке, а я вот, короче, ну, «Я понял. Да, это все меняет. Времени все меньше. Будь очень осторожна сейчас и молчи, молчи вырынуть ты вдруг понравилось, и он пока тебя не тронет. Но кто знает, кто знает. А, вот, кстати. Асар протянул ей кинжал. Пригодится. Больше шаман ничего не сказал, и Женька вышла из его шатра злая и разочарованная. Все же противный старикашка, никакой от него помощи, только напугал ее еще больше. Придется как-то выкручиваться самой. Но за кинжал спасибо. С ним сразу как-то стало в разы спокойней